Глава девятая. Первое явление Валеры. Валера, бойко рекомендовался, рослый плечистый крепыш лет 35-38 и по-хозяйски вошёл в комнату. Осип Фёдорович прикрыл за ним дверь и услужливо засеменил за гостем. — А бабка где? — осмотревшись, поинтересовался слесарь. Бесцеремонность сантехники Гауки сразу пришлась не по душе. Всё-таки и в табеле о рангах, и просто по возрасту он находился значительно выше коммунальщика. Это он в этом случае был благодетельным заказчиком, а Верзила — всего лишь наёмным рабочим, можно даже сказать, обслуживающим персоналом, а не наоборот. Но выбирать особо не приходилось. Жёсткие временные ограничения не оставляли пространства для спасения уязвленной чести и достоинства. Сантехник, возможно, не осознавал всех тонкостей и нюансов, но как только открылась дверь, безошибочно учуял всю безысходность положения клиента, уловил её своим профессиональным сантехничьим чутьём, как собаки чуют страх и знают, кого можно облаять, а кого хватить за лодыжку. «В пансионате», — ответил Осип Фёдорович с едва заметным раздражением, которое всё же не ускользнуло от внимания гостя. «Отдыхает, значит?» «Это хорошо», — одобрительно кивнул Валера. «А ты кто?» Этот вопрос всегда приводил Осипа Фёдоровича в лихорадочное замешательство. «Кто он?» Да никто. Ничтожество с раздутым самомнением, надуманными достоинствами, а, по сути, бесполезное, ненужное недоразумение. Литератор? Нет. Публицист? Нет. Что ни скажи, всё неправда. Любой ответ вызовет лишь новые нежелательные расспросы. «Сын?» — подсказал Валера. Рабочий день слесаря почти закончился, и в его планы не входило долго задерживаться на объекте. Галки кивнул. «Ну и что тут у тебя?» «Я уже говорил диспетчеру, у нас сломаны вентили. Хочу поменять их до начала отопительного сезона». Окинув оценивающие сперва радиаторы, а после и самого хозяина, Валера скептически подсокал языком и вынес вполне ожидаемый вердикт. «Надо менять всё». «Малой кровью не получится отделаться», не желая показаться законченным простаком, полюбопытствовал Осип Фёдорович. «Нет, тут всё прогнило». «Печально, и в какую цену встанет замена?» «Ну, тут надо один, два, и на кухню...» «Двадцать шесть секций, по двести десять гривен за штуку». Валера вытащил из кармана телефон и начал подсчёты. «Давай бумагу, чтобы всё по-честному». Гауки спешно вырвал из ежедневника лист и подал его с толстым шариковым монблан, подаренным ему когда-то кем-то из заказчиков. Слесарь с нескрываемым любопытством изучил тёмно-синюю лакированную ручку. Особенно его заинтересовала выгравированная на её широком платиновом кольце монограмма из переплетённых букв О и Ф. Предмет резко дисгармонировал со всем окружающим его убогим интерьером и привносил диссонансное звучание в уже сформированный гармоничный образ застенчивого дрыща, составленный Валерой на базе первичного анализа внешних данных клиента. 5460 гривен, старательно, как первоклассник, вывел Валера на полосатом листе. И ещё краны с американкой на три четверти, четыре штуки. Это будет 920, и два на полтора, это ещё 350. Потом футорки, два комплекта на три четверти, 140 гривен, и один на полтора. «Семьдесят. И четыре кранштейна — Это сто сорок гривен. За установку сделаю скидку». Улыбнулся мастер. «Как другу. Будет тысяча шестьсот пятьдесят и слив четыреста пятьдесят. Все вместе девять тысяч сто шестьдесят гривен». Казалось, слесарь сейчас вытянет неспешно из нагрудного кармана затертой спецовки сигарету, лихо щёлкнет зажигалкой и, жадно затянувшись, выпустит ноздрями струи белесого дыма. Сколько установка займёт времени? Традиции были цинично попраны. Мастер ожидал мелочного торга, поиск сочувствия и сентиментальных просьб войти в положение. Собственно, для этого в озвученную сумму и была заложена утешительная символическая скидка. «Ну да ладно», — подумал Валера. «Мы не гордые». «Часа два». Осю это более чем устраивало. Если всё закончится завтра к обеду, он успеет ещё навестить маму и на следующий день вернуться домой. «Я доплачу ещё тысячу, если вы сделаете всё быстро и качественно». От унизительной подачки мастер отказался. Ненароком, сам того не желая, Осип Фёдорович подверг сомнению качество его работы, чем нанёс непростительное чудовищное оскорбление. Сошлись на задатке в 7 гривен, который немедля был отчитан на покупку радиаторов в валюте по актуальному курсу 1 к 24,80. По договорённости ночью Валера должен был спустить в стояке воду, а утром, прикупив на строительном рынке всё необходимое, приехать устанавливать батареи. Все остались довольны проведённой сделкой. Валера немежко и удалился, а хозяин, взглянув на часы, увидел, что ещё успеет сегодня зайти в банк. Собственно, банк был гораздо важнее батареи.